Глава девятнадцатая «Добрый вечер», — профессор Бирт поздоровался первым, а Лот кивнул и улыбнулся. «Добрый вечер», — ответила я, немного тушуясь при их появлении. Во-первых, я чувствовала себя лишней рядом с Джулианом и Лотом, а во-вторых, как обычно, в присутствии Бирта Робелая терялась. К тому же уверена, он не забыл, как я подсматривала за принцем на дереве. «Ты не хочешь ещё раз танцевать?» Поинтересовался профессор Лот Джулианы, при этом нежно сжал её пальцы. И я почему-то в этот момент покраснела вместе с Джу. «Можно?» — ответила она, спешно откладывая салфетку, которую нервно комкала в свободной руке. Они отправились к танцующим, а мы с профессором Биртом остались вдвоём. «Не откажете и вы мне в танце?» Внезапно огорошил меня он. «Я?» — переспросила испуганно. «Вы, мисс Гамильтон?» Бирд мягко улыбнулся. «Преподавателю разве можно приглашать на танец студентку? Может, он в тебя влюбился?» «Не кстати вспомнилось, как подшучивал надо мной Мэг и стало совсем неловко. уставом не запрещено танцевать преподавателям и студентам». «Он будто читал мои мысли. Хотя почему будто? Он ведь менталист. С ректором точно проблем не будет, не волнуйтесь. Не ищите в моем приглашении ничего крамольного». «Никаких дурных намерений по отношению к вам точно не имею. Но, конечно, если вы категорически против, не буду настаивать». «Нет, не против. Я всё же решила согласиться. Почему? Сама не знаю. Может, потому что взгляд Бирта был таким тёплым и добрым. И я вправду не видела в нём мужского интереса, хоть убейте. Тогда идёмте». Улыбка профессора стала ярче, словно он уже не ожидал моего согласия. Она осветила его лицо, и мне даже на миг показалось, что все его уродливые шрамы исчезли. А когда он взял меня за руку, а потом приобнял за талию, я не почувствовала никакого отторжения. Даже неловкость куда-то пропала. Кружась с ним в танце, я ощущала лишь лёгкость. И, как ни странно, уют. Кажется, я даже стала улыбаться ему в ответ. Только мне очень-то хотелось, чтобы меня увидел рядом с ним принц. Конечно, у меня есть три разрешённых танца с другими партнёрами. Да и профессор Бирт не похож на покорителя сердец, но всё же он не смотрит на вас. Снова озадачил меня профессор своей внезапной репликой и пояснил. Его высочество в этот момент занят танцем с другой мисс. На нас он не смотрит, можете не волноваться. Это безусловно хорошо. Вот только смущает, что профессор читает меня как открытую книгу». Зато о вас весь вечер думает другой молодой человек. Продолжал между тем Бирт с полуулыбкой. И если бы была возможность, не спускал бы с вас глаз. Вы о ком? Кажется, он командир королевского отряда. Вейтон. Как я понимаю, вы ради него полезли тогда на дерево? Усмехнулся берт Вы что, мысли всех окружающих читаете, профессор? Не удержалась я. Получилось несколько раздраженно. Но зачем он лезет в мою голову? «А он же лезет, верно?» «Упаси, Алвей!» Берд засмеялся. «Меня бы разорвало, если бы это было так. Я предпочитаю отключаться от общего шума». «Но мои мысли вы читали?» Прямо спросила я. «Мне не нужно читать ваши мысли, чтобы понять, о чём вы думаете». Оказалось, он попросту ушёл от ответа. «Возможно, на вашем месте я бы думал так же». «А откуда вы знаете, что думает тот молодой человек, командир боевиков?» Я специально не стала называть имя Вейтона. И вообще, у него есть невеста, герцогиня Вадор. Вы разве не в курсе? С какой стати ему думать обо мне? Пусть будет так. Усмехнулся профессор Берт. Я в курсе, что герцогиня Вадор его невеста. Вроде как. Но не воспринимайте мои слова так остро. Я не желаю вам зла, наоборот. Помните об этом, когда вдруг усомнитесь в моих словах или поступках. Мисс Гамильтон. В его голосе неожиданно послышалась грусть. «И благодарю за танец». Он убрал руку с моей талии. «Пойдёмте, я провожу вас». Не успела я вернуться на своё место, как меня перехватил Роб. «А со мной станцуешь? Тебе ведь можно?» «Ещё да». Улыбнулась я и вернулась к танцующим вместе с другом. «Что хотел этот препод?» «Чего это он тебя приглашал?» Спросил Роб. «Понятия не имею», призналась я. «Странный он какой-то». «Это точно», согласился Роб. «Смотри, как бы у тебя из-за него проблем не было». «Будем надеяться, что не будет», — вздохнула я. «А как в целом настроение?» Я неопределённо пожала плечами и уже который раз за вечер поискала глазами Вейтона, но на этот раз не нашла ни его, ни Глории. Танец закончился. Мы с Робом отправились к столу с напитками, где я вдруг снова столкнулась с принцем. «Мисс Гамильсон!» Он как-то излишне обрадовался при виде меня. Когда подошёл ближе, я внезапно поняла, что его высочество пьян, и уже очень крепко, как-то быстро его развезло. Впрочем, выпил он за вечер действительно немало. Даже сейчас не выпускал бокала из рук. Не знала что наш принц имеет пристрастие к алкоголю. И, понятное дело, остановить его никто не осмелился. «А я вас ищу!» Принц подхватил меня под руку и прижался ко мне излишне близко, отчего меня внутренне передёрнуло. «Я хочу прогуляться на свежем воздухе. Не составите мне компанию». Согласие мое ему, естественно, не требовалось. И в следующий миг принц уже тянул меня к выходу во внутренний дворик. Сегодня он тоже был украшен цветами и фонариками, отчего даже в столь поздний час здесь было светло, как днём. Некоторые фонари прямо слепили глаза, поэтому я не сразу заметила, что во дворике есть кто-то ещё. А потом мое сердце сделало взволнованный кульбит, ибо этими кем-то оказались Вейтен и Глория. «Какая встреча!» — протянул принц. «Мой незаконно рождённый братец тоже тут, ваше высочество!» Вейтен с напряжённым взглядом склонил голову. «Вам тоже стало душно в зале?» — прощебетала Глория. «Ещё и шумно! Сколько девушек ты уже осчастливил танцем, Гарольд?» «Сколько?» — принц задумался. «Не помню». «Вы не считали, мисс Гамильтон?» Он склонился прямо к моему лицу, обдавая запахом вина. «Простите, ваше высочество, но нет, не считала». Я еле сдерживалась, чтобы не отшатнуться от него. «Она тоже не считала». Принц пьяно хохотнул. «Никому до этого нет дела, понимаете?» «Никому». «Вы такой забавный, ваше высочество!» Глория весело пожала плечами. «Шутишь всё?» «А как же твой секретарь? Он-то точно считал?» «Точно!» — кивнул согласился принц. «Пит считал. Спрошу потом у него. А вы, мисс Гамильтон, уже использовали свои три танца?» «Нет, ваше высочество, только два», — ответила я тихо. «Сейчас а -а -а. меня одолевало лишь одно желание — провалиться сквозь землю. Пьяный принц, у которого в голове бродят непонятно какие мысли, Глория, повисшая на руке Вейтона, Сам вы, на которого я даже боюсь поднять взгляд. Вся эта ситуация казалась мне до абсурда неправильной, даже ужасной, и не отпускала чувства, что она ничем хорошим не закончится. «Значит, у вас есть еще один?» — криво усмехнулся принц. «Не желаете ли отдать его вашему бывшему жениху Тайлеру?» Внутри все похолодело. «Он что, провоцирует?» «Ваше высочество!» Начала с трудом я, но меня неожиданно перебила Глория. «А меня никто не желает спросить?» Воскликнула она возмущенно. «Согласна ли я? позволить им танцевать?» «Вейтен мой жених, ясно?» Принц смыкнул. «И все же, если бы у вас было право выбора». Он будто не обращал на герцогиню никакого внимания, продолжая смотреть только на меня. «Кому бы вы отдали этот танец?» «Мне, кронпринцу или бастарду». У меня горло сдавил спазм, но я всё же глянула на Вейтона. Его лицо в этот момент словно окаменело. Губы плотно сжались, а взгляд потемнел от гнева. «Отвечайте же, мисс Гамильтон!» Потребовал принц и до боли впился пальцами мне в руку. Я непроизвольно охнула и прошептала. «Ваше Величество, пожалуйста, отпустите её, Ваше Высочество!» Холодный голос Вейтона прозвучал неожиданно и пугающе. «Что?» Принц сделал нарочито удивлённое лицо. «Это ты мне? Вам?» «У бастарда голос прорезался», — кратчо проговорил его высочество. Но в следующую секунду он, всё же освободив мою руку, шагнул к Вейтану. «Что ты о себе возомнил, ублюдок?» В ладони принца возник ледяной кинжал, остриё которого тотчас уткнулось в шею вэя. «Указываешь мне, кронпринцу, что делать? Или метишь на моё место? Что тебе пообещал отец?» «Вы бредите, Ваше Величество», — сквозь зубы произнёс Вейтон. «Ваш отец мне ничего не обещал». Он выделил интонации слова «ваш». «Что ты сказал?» Лезвие кинжала сильнее вдавилось в шею В, и на коже проступила полоска крови. Вейтон молча перехватил руку принца с кинжалом, сжав запястье, и та на глазах стала синеть, покрываясь льдом от пальцев до плеча. «Перестаньте!» Глория отмерла первой. «Вейтон!» «Ваше высочество, одумайтесь!» — произнесла она громким шепотом. «Мы на балу! Что подумают гости?» Ледяной кинжал исчез. Вейтен тоже убрал пальцы с запястья принца, и рука Гарльда приняла прежний вид. «За это заплатишь, бастард!» — проговорил принц и, отступая, пошатнулся. корольд поддержала его герцогиня, и тот как-то сразу обмяк, чуть не навалившись на неё. «Не горчись, ты просто выпил лишку. Утром поговори с Вьеттаном на свежую голову. Пит!» — позвала она секретаря, который явился практически молниеносно. «Отведи его величество в его покой. Не видишь, ему надо отдохнуть, поспать». «Ну как же, бал ведь еще не окончен!» — пробормотал тот, подхватывая принца. «Сообщишь всем, что принцу не здоровится, и уводи его». Заговорчески произнесла Глория. «Никто не должен знать, что его величество напился. Ясно? И что чуть не подрался. Это ведь скандал, понимаешь? Если это просочится за пределы Академии, завтра будет во всех газетах, всех ваших соседей. Сомневаюсь, что принц скажет тебе спасибо за это. Смотри, как бы жив остался. И разве мне нужно рассказывать тебе, как поступить?» Счастье, что никто не видел, что здесь происходило. Так уж и быть. Идем, я помогу тебе все решить. Ведите его в другую дверь. Она махнула, призывая гвардейцев. Быстро, быстро, давайте. Глория подождала, пока вся свита принца выйдет, и последний, переступая порог, вдруг обернулась и подмигнула Вейтену. «Вэй, у тебя кровь!» Прошептала я, все еще не решаясь подойти к нему. «Держи». Из-за моей спины внезапно появился Роб и протянул Вейтену платок. «У вас всё в порядке?» «В порядке, спасибо». Вейтен взял у него платок и прижал к ране. «Что тут произошло?» «Где принц?» — понизил голос Роб. «Ничего особенного. Принц отлучился ненадолго, он себя не очень хорошо чувствует», — ответила я торопливо. «Заметно». Ухмыльнулся Роб, понимая, что скрывается за этим не очень хорошим самочувствием. «Только ни слова о том, что здесь видел», — попросил его Вейтон. «Могила», — пообещал Роб. «Платок верну позже», — сказал ему Вей и подошёл ко мне, быстро шепнув на ухо. «Возвращайся к себе в комнату и жди меня там», — после чего стремительно покинул двор.